Семнадцатая глава. Тася. Я мчала по ночной дороге, мечтая поскорее оказаться дома. Снять с себя всю эту оболочку, смыть макияж и постараться забыть об этом кошмаре. Не уверена, что в ближайшее время захочу встретиться с подругой, да и вообще хоть с кем-либо. Нет, конечно, вины Регины ни в чём нет, но видеть я никого сейчас не хотела. Места на теле, к которым прикасался этот ублюдок, всё ещё горели, и я ощущала себя падшей, низкой и втоптанной в грязь дешёвкой. Правую щеку жгло, и, наверное, утром я встану с багровым кровоподтёком на ней. Хорошо подработала, ничего не скажешь. Не представляю, как объясню всё Владу, когда он вернётся, сомневаясь, что смогу ему солгать. И всё это лишь маленькая песчинка во всей буре, что накрыла меня с головой и закрутила в своём водовороте. Вдруг машина громко чихнула, дёрнулась несколько раз и заглохла. Я не мостак в автомеханике и, взглянув на приборную панель, заметила, что шкала бензобака была на приличной отметке, а значит, неисправна была, скорее всего, техническая составляющая. Вот только этого мне для полного счастья не хватало. Я обречённо опустила голову на руки и сидела так какое-то время, думая о том, что пешком точно никуда не пойду, сколько бы километров не было до города. Придётся сидеть в салоне и ждать попуток. Если бы знала, что так закончится этот вечер, прихватила бы шоколадку и воду из дома. Всё бы было не так одиноко и холодно коротать ночь в машине. Наверное, даже бесполезно было выходить из неё и открывать капот. Во-первых, из источников света у меня был только фонарик на телефоне. А во-вторых, я ничего не смыслила в машинах и механике. Но на улицу всё же вышло. В воздухе приятно пахло свежестью и зеленью. Такие ароматы кружили вокруг, что сделалось немного спокойней на душе. Природа в мае будто окончательно отошла от долгого зимнего сна, и кругом всё благоухало, от зелёного цвета и цветущих растений резало глаза. Вдохнув прохладный ночной воздух, я прислонилась к дверце, думая, что делать. «Наверное, придётся вызвать эвакуатор». И то, если в этом месте ловит интернет, и я смогу найти нужный номер, чтобы позвонить в специальную службу, потому что с таким я сталкивалась впервые, и про запас никаких ненужных номеров в телефонной книге не держала. Потянулась к сотовому, что лежал на подставке на приборной панели, и попробовала войти в браузер, чтобы найти нужную информацию. Но и тут меня ждало разочарование. Сеть не ловила. Вот вам и двадцать первый век. Не знаю, сколько прошло времени. Наверное, минут тридцать. Я даже открыла капоты с умным видом, подсвечивая фонариком, смотрела на бездушные железки. Но для меня там всё было так сложно, что я, даже изучив всю систему и автомеханику от корки до корки, всё равно не пойму принцип её работы, не говоря уже о том, чтобы починить неисправности. До слуха донёсся звук, похожий на движение машины, и я немного воспряла духом. Конечно, перспектива встретиться с незнакомым человеком тёмной ночью на заброшенной дороге – та ещё радость. Но не было никаких других вариантов. Аварийка работала, и если человек отзывчивый – что поможет и не оставит в беде. Дальний свет фара слепил меня. Я отвернулась от яркого источника света и увидела, что так и не переоделась. В таком виде, в каком я стояла возле заглохшей машины, не по путке ловить, а дальше искать приключения на свою пятую точку. Но возвращаться в салон за пальто уже слишком поздно. Меня уже, наверное, заметили. Машина пронеслась мимо на запредельной скорости. Вспышка света лишь едва успела мелькнуть перед моими глазами. Я разочарованно вздохнула и в этот самый момент услышала, как резко затормозила проехавшая машина, а потом сдала назад и остановилась в аккурат рядом со мной. Стекло с водительской стороны огромного черного внедорожника опустилось, И я увидела знакомые очертания лица в тёмном полумраке. Мы с минуту разглядывали с мужчиной друг друга, а потом он, открыв дверцу и не глуша двигатель, выбрался наружу. «Что случилось?» – коротко спросил он, кивнув в сторону моей машины. Лицо Ульянова было непроницаемо и похоже на глыбу льда. Даже если он и узнал меня, то вида подавать не собирался. Впрочем, как и я. Тело забило дрожь, а мне захотелось броситься бежать в лес, как бы глупо это ни показалось со стороны. Никогда не была трусихой, а сейчас почему-то боялась. Мужчина бегло осмотрел меня с ног до головы и перевёл взгляд на автомобиль. Пальто лежало в салоне, а я стояла, считай, голышом на улице. Замёрзла и мало понимала, почему из всех людей, какие могли бы оказаться на этой дороге, мне встретился именно он. Наверное, это происки судьбы, не иначе. «Не знаю, заглохло ни с того ни с сего. Я не сильна в автомеханике». Ульянов подошёл к машине и заглянул в открытый капот. «При попытке повторного запуска ничего не происходит», – зачем-то сказала я. Бензобак наполовину пустой. Заметила, как уголки его губ тронула слабая ухмылка. Александр достал свой телефон, включил фонарик и подсветил, всматриваясь в железке серьёзным взглядом, что-то там потрогал. Но я почему-то была уверена, что ничего моей старушке уже не поможет». Отец её очень любил, и я тоже. После смерти дорогого человека относилась ко многим вещам, которые ему принадлежали, так, словно они были живыми. Странно и страшно, что ещё какое-то время назад был человек, а теперь от него остались лишь обрывки воспоминаний. «В топливном фильтре нет бензина, скорее всего, проблема в бензонасосе». Мужчина что-то там поколдовал, нажал на какие-то рычаги, покрутил, затем попросил сесть за руль и завести двигатель. Машина завелась, а он захлопнул крышку капота. Я выскочила ему навстречу и с благодарностью смотрела в его лицо. «Спасибо, Иза…» – осеклась, глотая слова, потому что свежи были ещё воспоминания о нашей первой ночи с Александром. Его деньгах, которые спасли Лизу и грязных приставаниях поддавшего гостя с вечеринки. Спасибо. В тусклом свете фар мужчина казался игрушечным. Ровный оттенок кожи лица и глаза тёмные, хотя помнила, что они были голубыми. Александр долго смотрел на меня, а затем внезапно протянул ко мне руку и тыльной стороной ладони погладил скулу. Я сильно вздрогнула то ли от неожиданности, то ли от боли. Он коснулся именно того участка кожи, на который пришёлся удар от того подлеца. А может быть, уже проступил синяк? Я отстранила своё лицо и опустила глаза, вспоминая куда более смелых ласках и общей ночи. «Мне жаль, что так произошло», Я против насилия, а за этим человеком стоит недобрая слава. Мужчина никак не давал мне понять, что узнал меня. Вёл себя вполне благопристойно. Не раскидывался обвинениями, что дал мне денег и просил забросить свою прошлую работу и не разносить подносы. Мог и вовсе обвинять в том, что я сама совратила того негодяя. «Значит, и мне следовало молчать и не заниматься самодеятельностью. Достаточно на сегодня приключений». «Я поеду», – тихо сказала я, но по-прежнему стояла на месте. Сквозь дрожащие ресницы смотрела в уверенное, красивое лицо напротив, думая, что судьба жестоко поступала со мной, подстроив подобную встречу. Тёмные глаза смотрели на меня с холодным блеском. Никто из нас двоих не давал понять другому, что помнит о той ночи. А может, он и правда забыл. А я сама придумала несуществующее. Все мои инстинкты подсказывали, что нужно бежать, потому что стоит выпустить наружу хоть каплю тех чувств, что испытывала сейчас, и точно не выберусь из этой пропасти» которая разверзлась передо мной из-за собственной слабости и магнетизма мужчины напротив, которого я не просто не забыла, а о ласках которого мечтала и по сей день. «Я еду в сторону города, поезжай впереди. На случай, если опять заглохнешь на этом участке дороги, помощи можешь ждать до утра». Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Здесь не ловит связь». Увидела, что он, не отрываясь, смотрит на мои губы. «И связь здесь очень плохая», – подтвердил мужчина. «Садись», – кивнул в сторону моего автомобиля. «Спасибо». Снова поблагодарила я и, развернувшись на месте, вернулась к машине. Забралась на водительское сиденье и взглянула в сторону его внедорожника. Только сейчас, когда обхватила руль руками, ощутила, что мои ладони вспотели, а на теле выступили мурашки. И странная, непонятная дрожь снова прокатилась по телу. Выжала педаль сцепления, переключила коробку передач и плавно тронулась с места. Всю дорогу я ехала и смотрела в зеркало заднего вида, примечая машину Александра позади. Мной завладело странное волнение, и я даже испытала разочарование, что сейчас въеду в город, и мы разъедемся каждый по своим сторонам, и я его больше не увижу. Я бы, наверное, была рада, чтобы у моей старушки сейчас что-нибудь сломалось еще, но, кажется, все мои невезения на этом закончились». Мы въехали в город и на одном из перекрёстков разъехались в разные стороны. Добравшись до дома, я вышла из машины, забрала свои вещи и направилась в квартиру, чувствуя себя выпотрошенной куклой, без единой хорошей эмоции внутри.